Глава шестнадцатая Пришедшие на сделку члены самома нетерпеливо осматриваются, сохраняя бдительность. Полупустой ангар склада оставляет лишь несколько точек, за которыми стоит следить, чтобы избежать внезапного нападения. Пара грузовых двадцатифутовых контейнеров, забытых здесь еще с мирных времен, крысиный помет и засохшие масляные пятна – Вот и все наполнение постройки. «Где этот сучий торгаш?» Раздраженно цедит один из бойцов, бритый налысо крепыш с небрежной щетиной. «Все они одинаковые!» — сплевывает себе под ноги Мурат. «Будут мотать тебе нервы! За твои же деньги!» Он отвлеченно теребит кабуру с плазменным пистолетом, то и дело поглядывая на вход. Остальные четверо рассредоточились по помещению, держа оружие наготове. Тишина давит на уши, заставляя их внутренне подбираться. Внезапно с лязгом распахивается дверь, и в проеме появляются несколько фигур в длинных кожаных плащах. Бьющий с улицы солнечный свет очерчивает их силуэты, но лица скрыты низко надвинутыми ковбойскими шляпами. «Наконец-то!» — бурчит Караев, делая шаг вперед. «Вы что, ползком сюда добирались?» «Стоп! Где Вейлин?» «Вы перешли дорогу егерю в последний раз!» С ненавистью бросает один из них и... Прибывшие дружно вскидывают руки, в которых тускло блестит металл револьверов. «Какого?» Только и успевает выпалить один из бойцов Самума, прежде чем грохот выстрелов разрывает застоявшийся воздух. Фигуры в плащах стреляют с двух рук, быстро, но не очень умело. Многие пули уходят в молоко, однако вот один из бойцов Самума падает замертво с простреленной щекой и развороченным затылком. Еще один заходится предсмертным хрипом, зажимая рукой дыру в груди. Караев и последняя пара едва успевают отпрыгнуть за контейнеры, открывая ответный огонь. «Егерь, сука!» — рычит Мурат, всаживая заряд за зарядом в нападающих. «Решил избавиться от нас? Об этом узнает весь клан. Тебе конец!» И все же в душе он понимает, что-то не сходится. Это не почерк ненавистного им убийцы несравненной Амиры. Тот бы пришел сам, без маскарада, и был бы куда эффективнее. Нападающие тоже несут потери, двое уже лежат неподвижно, их грудные клетки пробиты на вылет с густками плазмы. Обугленные края ран курятся дымом. остальные напирают безрассудно обстреливая укрытие врага, как будто не боятся смерти, движимые одной им понятной целью внезапно в ангар с противоположной стороны врывается тройка людей в инопланетной броне и при оружии. За секунду оценив ситуацию, они стремительно занимают позиции и вступают в бой с фигурами в плащах. во главе Мужчина в черной с синими проблесками броне, гладкие обводы, которые рассеивают падающий на нее свет. Матовый визор глухого шлема скрывает лицо. Но Мурат, благодаря полученному описанию, сразу узнает в незнакомце заклятого врага каждого члена Самума. Егеря. Только если это егерь, «Почему он сражается с первой группой?» «Какого хера проносится в моей голове, когда мы врываемся в ангар?» «Кто эти придурки? И что им здесь надо?» «Не желая сразу лезть в бой, я решил придержать ребят, чтобы убедиться, что Вейлин сдержал свое слово» И поблизости нет засадного полка. Неважно, из людей или сил консорциума. Каково же было мое удивление, когда за группой Самума оказался хвост. Не зная, прикрытие это или какие-то новые действующие лица, я решил посмотреть, что они будут делать. И досмотрелся. Эти психи... С порога атаковали Караева и его охрану, крича что-то про меня. Пройдясь оценкой по нападающим, я с удивлением понимаю, что это не только не члены Самума, эти люди вообще не принадлежат какому-то клану. Какие-то совсем посторонние чудаки, пытающиеся грохнуть тех, кто нужен мне живыми». Краем глаза замечаю, как один из убийц целится в Караева. Времени раздумывать нет. Ментальное усилие и воздушный поток отклоняет в сторону тройку пуль, предназначенных Мураду. Тот ошарашенно смотрит на своего неожиданного спасителя, меня. Тай и Гедеон тоже не сидят без дела. Они обходят нападающих с флангов, навязывая ближний бой. «Живыми брать!» — командую я. Тайер рассекает револьвер одного чужака вместе с пальцем, лежащим на спусковом крючке. Молниеносный удар обухом рукояти, и стрелок на заплетающихся ногах валится на спину. Водяной хлыст дергает в сторону Николая еще одного противника, упавшего на колени, и сразу вмораживает его в бетонную плиту. Мэт прыгает к третьему и потоком огня поджигает его одежду, а подоспевший Тай сбивает погорельца с ног и охлаждает потоком льда. Под спортом я разбираюсь с представителями Самума. Они просто не успевают оказать сопротивление. Один из телохранителей порывается что-то выкинуть, но мой кулак гасит свет в его глазах. Не глядя... Всаживаю пулю в дуло чужого оружия, и револьвер одного из нападающих взрывается. Оставшиеся стрелки вдруг замирают. В их глазах плещется смесь восторга и ужаса. Странная реакция. Их оружие с грохотом падает на пол, руки взмывают вверх. «Не стреляйте!» «Мы сдаемся!» — кричит один, чуть ли не рыдая. «Егерь, пощади! Мы не знали, что ты здесь!» Бой заканчивается так же внезапно, как начался. В воздухе висит запах крови и порохового дыма. Я перевожу дух, осматривая обстановку. Трое целей уложены мордами в пол без сознания. Чужаки в плащах стоят на коленях или валяются накрытые слоем льда. На меня они смотрят с обожанием. Подойдя к ближайшему из них, я сдергиваю с него шляпу. Парень лет двадцати, среднего роста, худощавого телосложения, с короткими темными волосами и карими глазами. Абсолютно непримечательное лицо, разве что слегка вздернутый нос придает ему задорный вид. «Тебя как звать?» «Пьер!» Ну да, улавливаю в его голосе легкий французский акцент. «Пьер!» «Ага, скажи мне, Пьер, кто вы вообще такие?» — чеканю я. «И какого хера вы здесь забыли?» Под конец мой голос лязгает, как ржавая калитка. Белобрысый парень, дрожа, смотрит на меня снизу вверх. В его взгляде благоговейный трепет. «Наша группа называется «Сохолы егеря», — лепечет он. «Мы давно следим за вашими подвигами. Еще с тех пор, как вы спасли моревьен». Изначально нас было всего несколько человек, но когда вы разбили Ксилари и уберегли всю планету от гибели, многие увидели то, что мы и так давно осознали: вы спаситель Земли. Его голос обретает уверенность и душевный жар. Вы наш защитник. Вы. «Освободите нас от гнета инопланетной заразы!» Тай начинает ржать самым нахальным образом. А Пьер продолжает. «Все мы слышали вашу знаменитую речь! В наших жилах течет кровь выживших! Мы, хозяева этого мира, по праву!» цитирует он, сверкая глазами, как маньяк. «Мы хотим быть похожими на вас, оберегать людей от пришельцев и монстров!» Из моей груди рвется тяжелый вздох. «Когда узнали, что эти сукины дети из самума вам досаждают!» со злобой произносит парень. «Решили помочь!» убрать их, облегчить вам жизнь. На вас и так столько всего свалилось, столько ублюдков и предателей, которые не хотят прислушаться к вам, подчиниться вам. Мы не знали, что вы лично явитесь сюда. Скривившись как от зубной боли, Я смотрю в наполненные слепой верой глаза парня. Фанатики, мать их. Где были их мозги, когда они это придумали? Если вообще думали. «Значит так! Слушай сюда!» — рявкаю я. «Я не просила такой помощи! Вы по глупости!» Чуть меня самого не подстрелили. Так что не рыпайтесь, пока я думаю, что с вами делать. Краем глаза я замечаю какое-то движение. Мурат, до сих пор лежащий в стороне, пытается незаметно набрать что-то на трансивере, прикрывая его своим корпусом. Я мгновенно вскидываю револьвер, но Тай уже позаботился о проблеме. Свист катаны, чудом не задевший ладонь Караева, и устройство разваливается надвое. Тот рефлекторно вжимается в грязный пол, выронив обломки. Я медленно выдыхаю и опускаю оружие. «Не дергайся!» — бросаю ему. «Сейчас придет твоя очередь!» Мурат отвечает взглядом, наполненным непреклонной враждебностью. Наступает тягостная тишина, в которой слышны лишь хриплое дыхание до да стоны раненых. Осмотрев раздолбанный склад, думаю, как разгрести это дерьмо. Соколы молча сидят под прицелом, ожидая своей участи. Останки бойцов... Лужи крови на бетонном полу, фрагменты контейнеров, гильзы. Вооружение у налетчиков пожиже, чем у Самума. Разносортится низких ступеней, но все ходят с револьверами. Обернувшись к Пьеру, приказываю безапелляционным голосом. «Чтоб через пять минут и духу вашего здесь не было». Передайте своему лидеру, пусть завтра к полудню явится во Фритаун. Если опоздает или не приедет, из-под земли достану. Все ясно. Парень торопливо кивает. Будет сделано, егерь, мы тебя не подведем. Да пошли вы, бросаю я, отворачиваясь. Помощнички херовы. В груди клубком свернулось глухое раздражение. Мрачно зыркнув на Караева, я киваю Таю и Гидеону. Мэт, Держи этого говнюка на мушке! Если дернется, стреляй на поражение!» Подхожу к Мураду почти вплотную и заглядываю ему в глаза. Они пылают ненавистью. «Слушай сюда, дружок!» У нас мало времени, так что давай без глупостей. Чего тебе надо, выродок? Убьешь меня, как убило миру? Ты только и можешь, что забирать жизни. В этом ты мастак. Что ж, мы научились у лучших. Жди! Криво усмехаюсь. Сейчас узнаешь. Присев, кладу ладонь ему на затылок, концентрируюсь. «Это будет неприятно. Честно предупреждаю я и в следующий миг активирую способность «Ментальная реконструкция».» Подсознание Караева оказывается темным и холодным, как будто в глубокий колодец провалился. Сыростью несет так, что пробирает до костей. Но я не обращаю внимания на антураж. Разум этого человека представляет собой разрозненный дырявый пазл. Многие фрагменты попросту отсутствуют. Те же, что на месте, едва держатся. Темная паутина покрывает большую часть, словно плесень. «Неужели Амира так его обработала?» Думаю я с невольным уважением и даже толикой жалости. Даже будучи мертвой, стерва продолжает держать самум на поводке. Прежде чем приступить к задуманному, осматриваюсь в поисках любой полезной информации о клане, о его членах, об их планах и задумках, мало ли что. Приходится побродить, но мне везет. В уголке сознания, относительно свободном от липкой дряни, находятся яркие и четкие воспоминания. Собираю их по крупицам, стараясь не потревожить остальные. Обрывки разговоров, планы, карты, списки имен. Просматриваю все это и дергаюсь, коснувшись одного осколка воспоминаний. Плохо, плохо, плохо. Ладно, все потом. Погружаюсь глубже в сознание Караева, стараясь отыскать источник заразы. Это сложно, учитывая плачевное состояние его психики. Но постепенно я нахожу едва заметные черные нити, расползающиеся от центра. Ментальная уздечка. с помощью которой сирена контролирует своих слуг даже после смерти. В какой-то степени это можно назвать чудом. Извращенным, уродливым, но чудом она внедрила себя в его разум, подобно несущей конструкции. «Беспечно убери ее, и все рухнет!» Марионетки Амиры даже не могут представить себе, каково это не подчиняться ей. Если бы не мое существование, придающее их жизни хоть какой-то смысл, возможность отомстить, они бы давно уже все вместе закосплеили Джонстаун. Джонстаун идейная община религиозной организации «Храм народов», существовавшая на северо-западе Гайяны, которая совершила массовое самоубийство. Призвав всю свою концентрацию, принимаюсь отслеживать эти нити к точке сплетения. Некоторые обрываются под моими прикосновениями, другие сливаются в канаты. Чем ближе я подбираюсь к средоточию манипуляций, тем отчетливее ощущаю сопротивление чужеродной воли. Сладкоголосая сирена отказывается уступать так просто. Усилием преодолеваю ментальный барьер и оказываюсь в средоточии психической ин инфекции. Передо мной предстает уродливый, извивающийся клубок нитей, внедренных в сознание Мурада. От него расходятся импульсы, искажающие восприятие, стирающие личность. Это и есть главный механизм контроля. С хирургической точностью принимаюсь за работу. Распутываю клубок, один за другим обрывая питающие его каналы, восстанавливая пораженные сегменты, чтобы здесь ничего не рухнуло. Чем дальше я продвигаюсь... тем слабее становится сопротивление. Раз за разом я уничтожаю крепления, удерживающие инородный конструкт, пока, наконец, и он сам не идет трещинами. Внезапно черные нити вспыхивают нестерпимо ярким светом и рассыпаются прахом. Меня силой выбрасывает из разума Мурада, но я успеваю ощутить, как спадают оковы с его сознания. Поворачиваюсь к двум последним оставшимся в живых бойцам. Они молча глядят на меня, явно догадываясь, что их ждет. «Мне жаль, парни, искренне говорю я. То, что с вами сделали, хуже смерти. Я попробую это исправить». Они смотрят недоверчиво, все с той же тупой злобой. Я снова погружаюсь в чужой разум, теперь уже зная, что искать. Спустя всего несколько минут трое бывших слуг Шахерезады сидят передо мной, растерянно моргая. В их глазах мечется столько эмоций, что становится не по себе. Радость, облегчение, ужас. Раскаяние, стыд. Когда к ним возвращается память обо всем, что они натворили под чужим контролем, они ломаются. Взрослые мужики утробно воют и раскачиваются взад вперед. «Я не хотел! Меня заставили!» «Сука! Сука!» Сбивчиво бормочет один из них. «Эй!» — окликаю их. «Вы не виноваты!» — четко произношу я. «Вами манипулировали!» «Заставили творить зло против вашей воли!» Мурат прерывисто вздыхает. «Но ведь это все равно были мы!» «Наши руки!» «Нет!» «Жестко возражаю я. Это была Амира. Именно она несет ответственность. Понимаю. Просто так вы это не примете. Но должны двигаться дальше. Хватит ей владеть вашими жизнями. Ее больше нет. А вы все еще здесь». значит у вас есть шанс попытаться все исправить начните с того что расскажите мне как помочь остальным и найдите способ жить дальше на зло этой твари караев медленно кивает в его глазах медленно разгорается решимость кажется он понял мы сделаем «Все возможное!» — хрипло обещает он. «И за то, что ты вычистил эту паскуду из моей башки, я всегда буду у тебя в неоплатном долгу!» «Так, мне хватило уже тех бесноватых фанатиков!» — сплевываю я, вспомнив Соколов. «Давай-ка без этого!» «Лучше расскажите!» «Что за дерьмо? Я видел в твоей памяти. Операция «Возмездие».» Мурат бледнеет. «Да! Нужно это срочно остановить! Старейшина, он придумал, как нанести тебе максимальный ущерб!» Тай с Гидеоном подбираются, стискивая оружие. Собеседник чистит. Старейшина направил агентов, которые под видом беженцев проникнут на территорию форпоста и устроят там теракты.